Глава тридцать седьмая. Обернувшись, Таро вздрогнула, но все же взяла себя в руки и грубо спросила. «Чего тебе?» Пункт пять. Под пункт четыре второго раздела устава Горинской академии высшей магии холодно продекламировала Маргарита Грозная. Социальный статус учащихся не играет абсолютно никакой роли в стенах данного учебного заведения. Иными словами, все равны. «Наказание — занесение ректором в соответствующей пометки в личное дело студента». Ха -ха, «А ты уже примеряешь на себя роль ректорской жены?» — нагло усмехнулась Дуэрти. «Небось мечтаешь вылезти из той грязи, в которой вы, простоледины, родились?» Я застыла на месте с открытым ртом, не понимая, с чем вдруг связана столь неожиданная смелость в поведении Тары. Никто в здравом уме не решился бы идти против истины самого Райна Кьяртона. Недобро усомнившись, Маргарита подошла вплотную к Таре и медленно, едва ли не по слогам произнесла: «Есть нововведение, о котором не успела объявить перед отъездом Райн Кьяртон. В каждом помещении Горинской Академии, включая столовую, библиотеку, актовый зал, коридоры, аудитории, а также лаборатории...» Теперь находятся специальные артефакты, фиксирующие нарушения. Будь уверена, каждое твое слово, Тара Доэрти, будет передано напрямую ректору Кьяртону. Советую до пятницы придумать достойное оправдание своему некорректному поведению. Удачи! Мигом покрасневшая Тара стремительно бросилась к выходу, оттолкнув меня в сторону. Едва устояв на ногах, я смущенно поблагодарила Маргариту за помощь. «Брось, моя хорошая, я в курсе случившегося». «Нет, только не это. Неужели Гэрольт уже успел переманить на свою сторону Марго?» «И прежде, чем ты подумаешь, что Гэри наврал мне с три короба, знай, я целиком и полностью на твоей стороне». Не удержавшись, я порывисто обняла Маргариту сквозь слезы бормоча. «Спасибо, спасибо тебе огромное!» Грозная крепко обняла меня в ответ и, поглаживая по спине, прошептала. Так, первонаперво вытри слезы. Еще подумают, что тебя обидела Дуэрти. Не давай ей повода для радости, хорошо? Хорошо, улыбнулась я, стирая с лица предательскую влагу. Марго достала из кармана белоснежный платок и двумя быстрыми движениями вытерла размазанную тушь, а затем взяла меня за руку. Пойдем. Скажи, первым делом спросила я подругу, Как давно ректор установил эти фиксирующие артефакты? Какие артефакты? Удивленно скинула бровь грозная, но тут же рассмеялась. А, так ведь нет никаких артефактов. Я их выдумала, чтобы Доверти в следующий раз хорошенько пораскинула мозгами, прежде чем кого-то обидеть. Смех Морго вызвал робкую улыбку на моем лице, и я позволила подруге увести меня обратно к женскому общежитию. Перепалка старой и защита грозной придали мне свежих сил. Голова больше не кружилась, ноги уверенно шли по дороге и в разные стороны уже не мотала. Лишь поднимаясь на верхний этаж, где располагались апартаменты «Драконец», я почувствовала, что слегка запыхалась, и, оказавшись в скромно обставленной гостиной, устало опустилась на небольшой диванчик нежно-голубого цвета. — Кофе нет, зато есть вкусный чай и пирожки с клубникой! — крикнула Марго, скрывшись в небольшом закутке, служившем кухней. Вернувшись в комнату, она поставила на журнальный столик две кружки, чайничек с заваркой и большую овальную тарелку с горкой маленьких круглых пирожков. Райан до отъезда был по делам в земном мире. Вот мама с ними передала. Угощайся. Глядя на то, с каким теплом и нежностью, Маргарита отзывалась о суровом ректоре. Я не могла поверить, что и она когда-то боялась стать его истинной парой. Откусив кусочек пирожка с нежной ягодной начинкой, я сихо спросила, есть ли способ уничтожить метку? Грозная тяжело вздохнула и, сжимая в руках кружку с чаем, покачала головой. — К сожалению, нет. Поверь мне, я пыталась. Истинность — это дар ваших богов. — Драконьих! — тут же поправила ее. — Драконьих! — покладисто сказала Марго. Я была невероятно зла на Райана. Боялась его, но не так, как ты. К яртаной пальцем меня не тронул. Зато наговорил такого, что Гэрольт, не раздумывая, расквасил ему. «Извини, плохой пример». Грустно улыбнувшись, я покачала головой и взяла с блюда еще один пирожок. «Не стоит извиняться, Маргарита. Он твой друг. Я не хочу вставать между вами и требовать занять чью-то сторону». «Да при чем тут стороны?» возмутилась подруга. «Они, ошалевшие от своей власти драконы, привыкшие к тому, что им все дозволено. Нахальные, самовлюбленные эгоисты, покрытые чешуей. Райан до встречи со мной вообще считал людей существами второго сорта, предлагал мне роль пожизненной тайной любовницы. Якобы ему стыдно, что его истинная человек, а не драконица. Боюсь представить, что было бы, если бы я не дала ему отпор и ничего, перевоспитался». Мысль о том, что Марго не принуждает смириться со своей участью, а предлагает бороться, придала мне сил. Опасалась я лишь одного. Но не успела я спросить совета угрозной, как в ее апартаменты без стука вихрем ворвался золотой дракон и просипел охрипшим голосом. «Дерзкая! Вопрос жизни и смерти! Я...» Заметив меня, Гэральт застыл, как вкопанный. Выглядел принц так, будто всю ночь воевал с полчищами врагов. Бледно-зеленое лицо с темными кругами под глазами, покрасневшие белки, светлая щетина, пробивающаяся на щеках и подбородке. Вспутанные волосы небрежно стянуты в низкий хвост, а завершала картину до конца незажившая нижняя губа, разбитая в двух местах. «Рози!» — выдохнул он, спешно оправляя помятую рубашку, застегнутую в попыхах. «Я не знал, что ты здесь!» Все невысказанные мной слова комом встали в горле, и я молча опустила глаза, сделав вид, что разглядываю пол. Пальцы сами собой сцепились в обивку дивана, сжимая плотную ткань с такой силой, что она начала трещать по швам. «Гэри, сейчас не лучший момент», — мягко, но уверенно ответила Марго, поднявшись со своего места и словно невзначай, становясь между нами. «Поговорим потом». «Уходи, пожалуйста», — Молилась я про себя, чувствуя, что тело напряжено, как натянутая тетива. «Уходи! Уходи! Уходи!» «Дерзкая! Оставь нас, пожалуйста!» Наконец отозвался шестой принц. «Нам с Розабель надо поговорить!»